«Вот когда проверите на эксперименте, можно будет сказать точно», — сказал Роберт, взвешивая слова. «Я все-таки не знаю, что у вас за задачи и какие вы нашли ответы, но, повторяю, не вижу ничего невозможного в том, что вы в измененном состоянии души отыскали решение какой-то сложной загадки». Воловиков шагал рядом с ней по асфальтовой дорожке, хмурился и внимательно слушал, потом протянул. «Это, конечно, многое меняет, но, увы, не все. Прочитал я бумаги этого Роберта. Убедительно, подкреплено авторитетом науки, но, понимаешь ли, это не лечебное, не медицинское учреждение. Как ни крути, придется создать еще и официальную независимую экспертизу. Я привлеку Ларичева, проследим, чтобы все прошло гладко». «Ты не щетинься. Я верю на все сто, что тебя траванули. Но это еще нужно доказать так, чтобы от зубов отскакивало. Они что, и дальше будут за мной гоняться?» — недовольно спросила Даша. Голова не кружилась, но во всем теле стояла этакая легкая опустошенность, результат суточных вливаний и прочих процедур. «Постараюсь, чтобы перестали гоняться». Он глянул на свою знаменитую папку, где покоились все реабилитирующие Дашу бумаги. «Это хорошо, это уже бумага с серьезным грифом и авторитетными печатями, с подписями одного доктора и двух кандидатов. Есть что подшить в дело. Но козни, по старовдавней привычке, проще и надежнее всего отвечать бумагами. Но ты представляешь, какой ход может сделать в ответ твой неизвестный доброжелатель?» «Детский вопросик», — сказала Даша. «Употребление наркотиков». «У сатанистов попробовала, понравилось, привыкла. Вот то-то». «Нужен тот, кто тебе сигареты обрабатывал. Теперь-то вы не сомневаетесь, что он возле меня?» «Теперь не сомневаюсь», — буркнул Воловиков и ради принципа поторопился добавить. «Почти». Он оглянулся на здание, где у входа нетерпеливо переминалась вся Дашина группа в полном составе. «Персональные подозрения есть?» «Нет», — сказала Даша. «Честное слово, нет. Такая уж ситуация. Нужно ловить на живца». «Как? Можно, это пока останется моей маленькой женской тайной». «Слушай, не разводи кино, и не думаю», — сказала Даша, поддевая носком сапожка сухие желтые листья, из-за отсутствия снега все еще валявшиеся там и сям. «Какое тут кино?» «Я, кажется, раскрыла». Он даже остановился. «Что именно?» «А все», — сказала Даша тихо и серьезно. «Осталось детальки зачистить. Виктор Павлович, вы меня тысячу раз простите...» но я пока промолчу, ладно? Это опять-таки не кино. Не хочется идиоткой выглядеть, если все же окажется, что ухватило не кончик, а воздух. Дайте сутки двое. Если сорвется, я вам расскажу все от начала и до конца. А если клюнет рыбка, тем более. Она должна клюнуть. Как только доложат, тут же последует ответный ход. Мы что, первый раз такой договор заключаем? Наберусь дерзости напомнить, что в деле Науменко и случае с фальшивыми пятихатками именно такая методика привела к самым весомым результатам. А случай случае с бриллиантовым колье? Но ведь получается два один в мою пользу. «Ладно», — сказал он, подумав, — «при одном условии. Ты прямо отсюда поедешь в общагу милицейской школы. Я договорился, комнату освободили». Уж там-то тебя трудненько будет достать, даже, он после паузы неохотно закончил, своим. Дадут четкую инструкцию на проходную. — Нет, — сказала Даша, — никак нельзя. Блесну нужно закидывать совсем не там. Я же не девочка, Виктор Павлович, и не юный лейтенант. Мне еще пожить охота и звездочек на погоны прибавить. Просто-напросто я совершенно твердо уверена, что убивать меня не будут. Не нужна я им дохлая. Нужна совершенно живая. но такая живая, чтобы оказалось безнадежно на все сто скомпрометированным все направление поиска. Мои векторы все до одного. Хотели бы пришить, давно бы пришили, вы это не хуже меня понимаете, а, пожалуй, что и лучше. Словом, я поставлю капкан. Иначе не продвинемся. Тот, кто возле меня, не рядовой иксов киллер. Он хорошие показания может дать». А ты понимаешь, что в суде законными его показания считаться не будут. Мне бы его только взять. Это само по себе ниточка. Ну как, благословляете? Прекрасно. Мне от вас понадобится небольшая помощь. Вы тоже будете вешать лапшу.